Михаил Фокин Михаил Михайлович Фокин родился в Петербурге в апреле 1880 года в купеческой семье. В возрасте девяти лет его приняли в Петербургское театральное училище. В 98-м юный танцовщик дебютировал на сцене Мариинского театра в балете «Пахита». Врожденные данные и артистизм вскоре вывели его в ведущие солисты-труппы. Фокин танцевал основные партии в академических постановках в Дон Кихоте, Раймонде, Лебедином озере, Спящей красавице и других. Выступал Фокин также и в характерных танцах. В 905 году он дебютировал в качестве хореографа, поставив балет «Ацисс и Галатея» на музыку кадлица. В 1907-1908 годах им ставятся новые балеты. Павильон Армиды на музыку Черепнина, Египетские ночи на музыку аренского Шопиньяна и номер «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса для Анны Павловой. Смелый реформатор балета — Фокин постарался избавиться от всего обветшавшего и устаревшего в этом искусстве. Он покончил с установившимися десятилетия назад штампами, когда первые сюжеты танцевали на фоне обезличенного кардебалета с нарочитой симметрией и построений массовых танцев, с обязательным дивертисментом в последнем акте. Для каждого балета Фокин искал особых средств танцевальной выразительности он восстал против условной пантомимы когда действие балета раскрывалось лишь через немые разговоры с помощью жестов а танцы существовали независимо от сюжетов наконец фокин потребовал особого внимания к декоративному оформлению балетных спектаклей и особенно к костюмам о чем до него заботились очень мало поворотном в творческой судьбе фокена стало решение Дягилева включить его постановки в программу русских сезонов. Фокин был художественным руководителем, балетмейстером и танцовщиком русских сезонов и русского балета в 909, 912 и 914 годах. Петербургский спектакль балетмейстера, показанный в 909 в Париже, иногда в обновленном виде, поразили зарубежную публику красочностью оформления, накалом страстей Клеопатра, созданная на основе египетских ночей, вакхическим буйством танца в массовых сценах половецкой пляски из оперы «Бородина» князь Игорь. В следующие годы Фокинам были поставлены 14 новых балетов, воспринятые современниками как новое слово в развитии балетного искусства. Причем реформа коснулась всех его компонентов. Именно он ввел балет в круг образов и идей, характерных для современных ему искусства и литературы. Фокинские постановки развивали темы быстротечности счастья, хрупкости мечтаний, призрак Розы на музыку Вебера, 911 год, губительной красоты, любви, сопрягаемой со смертью. Шахерезада. Темы маски личины, маскарада, понятого как «Карнавал жизни». Карнавал на музыку Шумана, 910 год. «Куклы с сердцем человека и бессердечной толпы». Петрушка на музыку Стравинского, 911 год. Фокин охотно обращался к античности. «Нарцисс на музыку Черепнина, 911 год». «Дафнис и Хлоя» на музыку Равеля, 912 год. В его балетах доминировало стихийное начало. Сцену заполняли то безумные вакханки, то полчища половцев, то сонмы чудищ, жар птица на музыку Стравинского, 910 год. Кроме того, Фокин создал новый тип спектакля — одноактный балет, драматически насыщенный, подчиненный сквозному действию. Свободу от традиционной балетной музыки хореограф искал в обращении к произведениям, не предназначенным для танца, к партитурам композиторов 20 века, прежде всего Стравинского. Вместе с художниками-оформителями Бенуа, Бакстом, Гончаровой, оформившей балет Золотой петушок на музыку Римского-Корсакова в 1914 год, он создавал единый зрительный образ, где живопись пластика сливались с образом музыкальным. Пересмотру подвергся весь комплекс пластических выразительных средств. Отвергая канонические структурные формы классического танца, Фокин использовал его как одну из составляющих хореографического языка наряду с иными видами танца: этнографическим, свободным. Поиски в сфере пластики преследовали цель передать стиль эпохи или страны, где происходило действие балета. Стилистическое единство, свойственное новому балету Фокина, принципиально отличало его от эклектического старого балета Петипа. В 912-918 годах Фокин работал в Мариинском театре. Лучшая постановка «Арагонская охота» на музыку Глинки, 916 год. В 1918 году он уехал на гастроли в Швецию, С 1921 -го года жил в США, где руководил в 1924-1942 году собственной студией в Нью-Йорке. В 1931 году Фокин работал в театре «Колон» в Буэнос-Айресе, в 1934-1935 в «Парижской опере», в 1937-1939 в труппе «Балерюс де Базиль». В 1930-х годах он поставил несколько балетов для труппы «Идру Бенштейн», в «Балериус де Монте-Карло», в том числе «Балерой и вальс» на музыку Равелля, 1934 год, и «Оригиналь Балериус», в том числе «Паганини» на музыку Рахманинова, 1939 год. Для американской труппы театр он поставил балеты «Синяя борода» на музыку Оффенбаха и «Русский солдат» на музыку Прокофьева, оба, 1942 год. Перу Фокина принадлежит книга воспоминаний против течения и ряд статей о балете. Умер великий балетмейстер в августе 1942 года в Нью-Йорке. Его работы оказали решающее влияние на хореографию XX века. Балетный театр, почти угасавший к концу XIX века, в немалой степени благодаря ему вновь возродился и, начиная с 20-х годов, стал быстро развиваться. Фокинские принципы, определившие пути развития мирового балета, преобразовывались в творчестве хореографов следующего поколения.